Глава 12 Семья Найт. Прежде чем на четверть века переселиться в лес, Кристофер Найт не провел ни единой ночи в палатке. Он вырос в часе езды на восток от своего лагеря, в деревушке Альбион, где на две жителей приходилось четыре коров. Крис был пятым ребенком в семье и пятым по счету сыном Джойс и Шелдона Найтов. Кроме старших братьев, Дэниела, Джоэла, Джонатана и Тимоти, у него была младшая сестра, Сюзанна, с синдромом Дауна. Джойс занималась воспитанием детей, а Шелдон, ветеран военно-морских сил, служивший в Корее, работал на маслобойне, мыл грузовые цистерны. Жили они в обычном двухэтажном доме с застекленной верандой. Дом стоял на большом участке, покрытом лесом, яблонями и малиновыми кустами. Чего у них не было, так это коров. Детей в их семье воспитывали по старинке. «Мы были простыми деревенскими людьми», – рассказывал Крис. «Они рубили дрова для домашней печи, собирали ягоды для варенья и желе, которое делала Джойс, и ухаживали за садом и огородом, который вспахивали трактором. Отец учил Криса и братьев работать руками, чинить все, что ломается, и строить все, что им хочется». Одним из семейных проектов была хижина, придуманная Шелдоном и построена среди кедров на их участке. Выполнена она была прекрасно, как с практической, так и с эстетической точки зрения. Стены были каменные, каждый булыжник был аккуратно отобран одним из мальчиков, тщательно уложен и зацементирован. Печь собрали из 55 галонной бочки из-под масла, к которой была приделана самодельная труба. Домик служил идеальным укрытием во время охоты на оленей. Вечера в доме Найтов обычно проходили за чтением. Родители устраивались в креслах-качалках, каждый с книжкой в руке. Друг семьи Керри Вигг сказал, что внутри их дом напоминал библиотеку. Они выписывали журналы «Натуральное садоводство» и «Новости матери земли». На полках стояли целые серии книг, посвященные пчеловодству. Крис говорил, что ребенком проглатывал тонны рассказов и исторических книг, доступных в школьной библиотеке. Джойс и Шелдон надеялись на отличную успеваемость сыновей, и те оправдывали их ожидания. Бывшие учителя и одноклассники вспоминали, что парни из семьи Найт всегда были самыми толковыми. Кто-то даже прозвал их «семья умников». Правда, родители больше ценили не оценки в школе, а мудрость Янки – умение применить знания на практике. «Лучше быть упорным, чем упертым и мудрым, чем набитым знаниями», – пересказывал Крис семейные поговорки. «Я таким и был, упорным и мудрым». Семья постоянно экспериментировала с новыми видами семян, чтобы увеличить урожай. «Они были очень погружены в это», — говорил Вик. «Прямо знатоками были». «Найты выращивали картофель, бобы, тыквы и кукурузу». «Простая еда, способная насытить требовательные животы мальчишек», — рассказывал Крис. Помимо всего прочего, на это изучали термодинамику. Они построили небольшую теплицу и зарыли там сотни бутылок из-под молока, заполненных водой, для создания так называемого парникового эффекта. Благодаря природе электромагнитных связей между молекулами воды, химики называют эти молекулы липкими, вода может сохранять в 4 раза больше тепла, чем почва. В дневное время вода в закопанных бутылках собирала тепло, а после заката медленно отдавала накопленную энергию. Используя эту систему, семья выращивала овощи зимой и ни цента не платила за электричество. У нас дома ценилось самообразование и желание развиваться. С деньгами было туго. Когда Шелдон приходил домой, он вытряхивал мелочи из кармана в жестянку из-под кофе, и Джойс раздавала монеты детям на школьный буфет. Найты никогда не выбрасывали покореженный металл или старые штаны. Крис описывал семью как одержимую своей закрытостью. Он умолял, чтобы с ними не связывались и не беспокоили их, по крайней мере, пока он в тюрьме. Найты были затворниками и общались лишь с небольшой группой друзей и родственников. Склонность к одиночеству, как выяснили биологи, частично заложена в генах. Если у человека низкий уровень гормона окситоцина, который иногда зовут главным химическим элементом, ответственным за общение, и при этом высокий уровень вазопрессина, снижающего эмоциональность, то у него не очень-то велика потребность в межличностной коммуникации. «Каждый из нас наследует от родителей определенный уровень потребности в социализации», написал в своей книге «Одиночество» Джон Качиоппо, директор Центра когнитивной и социальной психологии Университета Чикаго. По его словам, у каждого есть генетический измеритель способности к общению. Способность Криса на это стремилась к абсолютному нулю. Шелдон умер в 2001. Крис не знал об этом до самого ареста. Но Джойс, которой было уже за 80, все еще жила в том же доме с дочерью, о которой она заботилась. Дэниел на 10 лет старше Криса жил в переносном мобильном доме. Джон Бойвин, ближайший сосед Найтов, рассказал, что за 14 лет соседства так ни разу и не заговорил ни с кем из них. И иногда он видел, как Джойс забирала газеты из ящика. Сюзанна годами не появлялась на людях. Крис не уставал повторять, что у него было отличное детство. «Никаких претензий. У меня были хорошие родители». Никто из его семьи не имел проблем с законом. Старшие братья Джоэл и Тимати навещали его в тюрьме. Единственные родственники, которые это делали. Крис не сразу узнал их. Лишь в смехе Джоэла слышали знакомые нотки. Они думали, он давно умер, но никогда не делились этим с мамой. Братьям всегда хотелось поддерживать ее надежду на то, что он еще жив. Казалось, это ее успокаивало. Может, он уехал в Техас, говорили они, или в Скалистые горы, или вообще в Нью-Йорк. Семья не стала заявлять в полицию об исчезновении Криса. Они подумали, что я решил пойти своим путем, — сказал Крис. Отправился на поиски приключений. Мы, Янки, видим мир по-другому. Сержант Хьюз этому совсем не удивился. Это типичная мэнская деревенская семья. Люди, живущие сами по себе. Мальчишкой Крис рвал сирень по весне и дарил букеты маме. Мне нравился их аромат, и цвет, и то, что это были первые весенние цветы. Помню, я был уверен, что до меня никто до такого не додумался. Других проявлений любви семья почти не знала. Мы не чувствуем потребности все постоянно обсуждать. Мы не очень привыкли выражать свои эмоции, часто прикасаться друг к другу. В моей семье мужчинам не полагалось выставлять чувства на показ. Мы знали, что поймем друг друга без лишних слов. Вот так у нас было принято». Те, кто знал Криса ребенком, вспоминали его как Тихоню, застенчивого, ботаника, но ничего более серьезного никто не отмечал. «За ним не водилось каких-то особенных странностей», сказал Джефф Янг, одноклассник Криса, часто ездивший с ним в школьном автобусе. Он был острым на язык и умным парнем, с отличным чувством юмора. Став старше, Крис творил вполне обычные подростковые глупости. Янг вспомнил, как они вместе учились водить машину, И однажды Крис специально поехал близко к обочине, практически притерев правый бок машины к кустам. Недавно прошел дождь, и инструктор, сидевший с открытым окном, оказался весь облит водой. В семье Криса никогда не ездили на лыжные курорты и не пробовали лобстера. «Это не соответствовало нашей социально-экономической модели», – говорил Крис. «Они ходили на снегоступах. На таких длинных, деревянных, с привязанным креплением» и удили рыбу на живца в местных реках. Зимой семья выезжала в лес, в охотничий лагерь, принадлежавший их родне, и мальчишки до ночи катались на снегоходах. Однажды Крис и Джоэл отправились прыгать с парашютом. Прослушав инструкции, они взлетели на маленьком самолете, а затем выпрыгнули из него. Это был единственный полет в жизни Криса. «Получается, я взлетал на самолете, но никогда на нем не приземлялся. Забавно». Как младшему брату, Крису, конечно, доставалось от старших. Они дали ему кличку Фадд, возможно, в честь путевого охотника Элмира Фадда, персонажа мультика про бак за банни. Крис ненавидел это прозвище. Родители были довольно строги. Ложиться надо было рано, делать все уроки, никакого фастфуда. Один из двоюродных братьев, Кевин Нельсон, говорил, что иногда приезжал к Найтам на велосипеде и привозил карамель для мальчиков. Они свешивали веревку из окна спальни и поднимали наверх пакет со сладостями, говорил он. Я бы в жизни не поверил, если бы родители разрешили им есть конфеты. Охота была страстью отца Криса. Его некролог в газете «Утренний страж» содержал пять слов. Он любил охоту на оленей. На полу спальни лежала шкура бурого медведя, собственноручно добытая Шелдоном. Иногда он брал на охоту Криса. Во время этих поездок «Я пару раз спал в кузове пикапа», – вспоминал отшельник, «но никогда не ночевал в палатке. Во все остальное время я засыпал в своей кровати, и мои родители всегда точно знали, где я». Однажды Крис выиграл в разрешение на лосиную охоту. Вот уж повезло, так повезло. Ему было 16, и они с отцом отправились в леса возле канадской границы. Отец дал ему охотничий карабин, и Крис застрелил лосиху весом 750 фунтов, после чего самостоятельно разделал тушу. «Я был очень горд. Мое разрешение, мой выстрел. В тот год мы всегда были сыты». Крис в средней школе Лоуренса был невидимкой. Он не посещал общественные мероприятия, не занимался спортом, не вступал в клубы. Никогда не бывал на футболе и пропустил выпускной. Хотя, по его словам, у него была пара-тройка друзей. Его одноклассник Ларри Стюарт рассказывал, как они вместе с Найтом выбирались на прогулки. «Один вечер, я помню, очень хорошо. Мы гоняли на чьей-то машине. Крис сидел сзади. Мы делали то же, что обычно делают подростки в Мэне. Нет, мы не задавили корову, ничего такого. Может, хлебнули немного пива и болтались по округе, слушая в кассетнике Foreigner и и Смит. Зашли в Макдональдс или что-то типа того. Крис был умный и приятный парень». Я никогда не замечал за ним странностей, но кто знает, что там у него в голове было. Мы здесь, в Мэне, привыкли жить каждый по-своему, не выносить ссоры из избы. Однажды Крис и Джефф Янг решили прогулять школу и пойти на рыбалку. «Мы все спланировали накануне», – рассказывал Джефф, – «и взяли удочки в школу. Решили, что уйдем только вдвоем. Думаю, ему не нравилось находиться в большой компании, и я его не виню». Мы прошли две или три мили, направляясь к старому железному мосту. Но мы так и не дошли. Шелдон, должно быть, почуял неладное, и в какой-то момент на дороге перед мальчиками вырос его пикап. Крис не сказал ни слова, просто залез в машину, и они уехали. Найт, как и большинство учащихся мэнских школ, посещал курс по безопасности на охоте и навыкам походов. Там его научили ориентироваться по компасу и строить временное укрытие. «Мне не дает покоя один момент», – рассказал его учитель Брюс Хилман. «Я объяснил детям, что если вы находитесь в экстремальной ситуации, на грани жизни и смерти, и вы видите чей-то лагерь, нет ничего страшного в том, чтобы залезть в него. В Мэне это совершенно нормально. У меня тоже есть небольшой шалаш в лесу, и я всегда оставляю там сухие, не портящиеся продукты, на случай, если они кому-нибудь понадобятся» но ты никогда не знаешь, как повлияют твои слова на ученика. Я вообще-то имел в виду экстремальную ситуацию, длящуюся 2-3 дня, а не 20 с лишним лет. Любимыми уроками Найта были литература и информатика. В самом начале 1980-х появилось первое поколение персональных компьютеров, и они его околдовали. Можно было ожидать, что Найт станет технофобом, однако, напротив, он был одним из самых активных пользователей. В ежегодном выпускном классном альбоме Крис написал, что хотел бы стать компьютерным техником. «Я всем сердцем ненавидел физкультуру и физруков», — говорил он. «Это же Вуди Аллен, сказал. Те, кто не может делать, учат, а те, кто не может учить, учат в физкультуре. Единственным спасением от нее было сидеть в библиотеке, и таким образом в старших классах я освободил себя от четырех лет в спортзале. Я в хорошей форме, выше среднего роста» но не хотел я играть в команде. Эти уроки заставляли меня чувствовать себя персонажем повелителя мух. Нет, ну серьезно, вы можете представить меня играющим в волейбол». Закончив школу, Найт 9 месяцев учился на электрика в технической школе в Волтхеме, штат Массачусетс. Курс включал и обучение ремонту компьютеров. Двое его братьев проходили этот курс вместе с ним. После его завершения... Крис остался в Волтхеме и устроился работать установщиком охранных систем в домах и автомобилях. Полученные навыки и знания очень пригодятся ему в будущем. Он снял комнату и купил в кредит новую машину – белый «Субару Брат» 1985 года выпуска. Джоэл выступил поручителем. «Он сделал такое доброе дело для меня, а я его подвел. Я перед ним в большом долгу». Он проработал где-то с год, а затем, даже не предупредив своего босса, исчез, прихватив с собой рабочие инструменты. Как рассказал друг семьи Керри Виг, Найт их так и не вернул. В итоге обиженный работодатель позвонил семье Криса и потребовал несколько сотен долларов в качестве компенсации, пригрозив заявить в полицию в случае отказа. По словам Вига, деньги в итоге заплатили. Крис тем временем обналичил свой последний зарплатный чек и уехал из города. Он никому не сказал, куда направляется. Да мне и некому было рассказывать. Друзей там у меня не было, с коллегами я не общался. Он выжил педаль и взял направление на юг. Найту было 20 лет. Он питался в забегаловках, спал в мотелях, самых дешевых, что мог найти. И ехал целыми днями в одиночестве, пока не добрался до Флориды. Он не останавливался у туристических достопримечательностей, не заглядывал в музеи или на пляжи. Он лишь смотрел на мир через лобовое стекло своей машины. Мне просто нравилось ехать. В какой-то момент он развернулся и поехал на север. В дороге слушал радио. Президентом был Рональд Рейган, только что случился Чернобыль. Что-то изменилось в нем в этой поездке, первом и последнем путешествии за рулем в его жизни. По дороге на север, когда за окном мелькали огни Джорджии, Каролины и Виргинии, когда он вдыхал свободу пустой дороги и чувствовал, что в жизни возможно все, в его голову неожиданно пришла идея, позже воплотившаяся в жизнь. Ему всегда было хорошо одному. Общение с другими людьми часто огорчало и утомляло его. Каждая встреча была болезненным столкновением. Он поехал назад, в Мэн. В центре штата не так-то уж много дорог и он выбрал ту, что проходило как раз возле его дома. Это было не случайно. Думаю, я хотел напоследок взглянуть на них и молча попрощаться. Крис не остановился. В последний раз он видел родных сквозь окно своего Субару-брат. Он продолжал ехать вперед и вперед и вперед. Вскоре достиг берега Мусхет, самого большого озера в штате. Здесь начинались действительно глухие места. Я ехал и ехал, пока почти не кончился бензин. Свернул на маленькую дорогу, потом на дорогу поменьше. С нее съехал практически на тропинку. Крис пробирался в самую глубь леса, пока не понял, что дальше проехать уже не получится. Он заглушил двигатель и положил ключи на приборную панель. У него была палатка и рюкзак, но не было ни карты, ни компаса. Понятия не имея, куда направляется, он вошел под своды деревьев, И скрылся в чаще.